История вторая. Вечеринка со сломанным стулом. У Энси был круглый, очень мелкий и ровный почерк. Строчки сползали к низу. Джек писал размашисто. Его тоже мелкие, но сильного наклона буквы были украшены длинными причудливыми росчерками. Оба, кое-как пристроившись в коридоре под дверями Якова, писали прошение на высочайшее имя. Яков, прочитав их бумаги, лишь хмыкнул. Все уже оформлено, бюджет выделен, и в течение 3-4 месяцев никто не будет заниматься новым подбором. Поэтому своим высочайшим именем он повелевает подписать временные договоры и, скрепя сердце, поработать эти месяцы вместе. Было видно, что ему абсолютно все равно, будут они скреплять сердца или нет, лишь бы уходили быстрее и занялись делом. Джек заметил в груди бумаг на его столе краешек папки ярко-зеленого цвета. Видимо, сегодня доставили отчеты из лаборатории, и шефу уже не терпелось приняться за анализ. Поэтому спустя пару минут Энса и Джек выводили свои имена на срочных договорах в личных делах и журналах учета, подтверждающих, что они ознакомлены с правилами, получили соответствующие инструкции, не имеют ничего против и тому подобное. А еще несколько минут спустя в холле института Джека обступили трое коллег похлопывая по плечу и поздравляя с возвращением на активную работу. Энцо благоразумно отступившей закатку с пальмой, удобно пышной и высокой, показалось, что голоса коллег звучат достаточно иронично. Судя по натянутой улыбке Джека, у него были схожие впечатления. Высокая статная женщина с греческим профилем, огромными глазами цвета бутылочного стекла и черными волосами, спускающимися до самой талии, тонко улыбаясь, говорила Джеку. «А мы не ожидали, что ты когда-нибудь вообще займешься работой, Джек. Ну где же? Где же ты, прекрасная дама, о которой говорил Яков? Ты даже в этом верен себе, Джек» хмыкал темноволосый худощавый мужчина со щегольской испаньолкой в деловом костюме и очках. «Если уж напарник, то женщина. Придете сегодня в наш клуб. Будет встреча, Денис обещала спеть. Третий мужчина, который был выше даже Джека и гораздо шире его в плечах, тихо обогнул всех и заглянул за пальму. Энса испуганно посмотрела на него снизу вверх отодвигаясь подальше в тень. Густая короткая борода скрывала выражение лица, но черные глаза глядели довольно дружелюбно. Джек ткнул пальцем за спину. «Она там, если интересно». Женщина тут же проскользнула мимо него, отодвинула здоровяка в сторону и, ласково улыбаясь, потрясла руку Энси. «Здравствуй, малышка!» радушно воскликнула она. «Ну что за прелесть в самом деле! Как тебя зовут? Я Анна!» «Поостерегитесь!» предупредил Энсу мужчина с испаньолкой. «Эта дама любит тискать котят и малышей до полусмерти, а вы, к сожалению, похожи и на тех, и на других. Я Роберт». «Я Донна!» глубоким музыкальным голосом сообщил третий. Энса неуверенно улыбнулась. «Я Энса», — сказала она. Потом из вежливости улыбнулась шире. «Здравствуйте». Анна взвизгнула от восторга и даже сделала движение, собираясь ее обнять, но Донна ловко оттеснил ее в сторону. Он не улыбался, но смотрел на Энсу очень внимательно. Непонятный взгляд. Энса смутилась. Джек покашлял от дверей. Он выглядел скорее уставшим, чем недовольным, и потирал челюсть, задумавшись о чем-то. «Мы идем или нет?» — брызгливо спросил он, и Энса, испугавшись, что ее оставят здесь, поторопилась за напарником. Джека все-таки уговорили, и он, недовольно кривясь, поехал в клуб. Один из отставных боевых магов когда-то открыл небольшое заведение на углу, неподалеку от института. И хотя поначалу там было много случайной публики, забредавшей из любопытства, вскоре основными посетителями стали маги. Было шумно. В зале для курящих, куда сразу направился Джек, а Энса уныло потащилась за ним, дым стоял так густо, что резало глаза. Хотя... Все равно было интересно, и Энса, позабыв о своем неприятном спутнике, вертела головой, разглядывая просторное помещение холла, отделанное в восточном стиле. Зал для курящих был попроще. Разделенные ширмами уютные уголки с полукруглыми мягкими диванами песочного цвета, низкие темные столики, под потолком гроздья бумажных шаров фонариков. В дальнем углу зала круглая деревянная сцена с микрофонной стойкой. Высокая, тощая певица с темно-рыжими короткими волосами неожиданно низким голосом мурлыкала томную песню. Их окликнули почти сразу, как они появились в зале. Джек, не думая долго, плюхнулся рядом с какой-то глазастой смуглой девушкой, ловко подвинув в сторону ее недовольного этим соседа и заказал себе виски. Он небрежно представил всем Энсу и сразу же позабыл про нее, отвернувшись. Это Энсу вовсе не расстроило. Ее окружили уже знакомые коллеги Джека. Санной был светловолосый, очень серьезный юноша, едва ли выше и старше самой Энсы. «Саган!» — представился он и пожал ей руку. «Я тоже мастер боя». Энсу увели за соседний столик, усадили и вручили бокал с вином. Анна собралась было кормить ее с рук орешками, но Донна мягко забрала у нее вазочку, а Саган ввинтился между ними на сиденье, пересекая дальнейшие поползновения чернокудрой магички. В общем, вечер прошел бы достаточно приятно и отдельно для обоих новоявленных партнеров, если бы не два обстоятельства. Джек слишком приналёг на выпивку, а в зале, после окончания выступления певицы, начались показательные бои. Для Энсы это выглядело дикостью. В ее родном Люце нигде, кроме как в тренировочных центрах, маги не сражались. Но здесь, как ей объяснил Саган, это было обычным явлением, с одобрением хозяина, конечно. В этот вечер хозяин сидел в зале со всеми и выкриками подбадривал сражающихся. Два мага из обслуги установили защитный барьер, огородив своеобразный ринг на танцполе. Ритмичная техна пульсировала в воздухе, диссонируя с восточной обстановкой клуба. Но удивительным образом подходя атмосфере, и в любой другой день Энса, которая тоже немного выпила, с удовольствием потанцевала бы. Но сейчас на танцполе сопели и обменивались ударами два мага-студента с тренировочными мечами. Выглядело это скорее как несерьезная игра, да и остальные не особо интересовались этим поединком, так что вскоре мечников согнали с танцпола, и их место заняли другие, чуть старше и матерее. Они долго ходили, описывая круги и присматриваясь, потом резко схлеснулись и сразу же отпрянули. «Словно змеи», — подумала Энса, — Она едва была способна читать магические почерки, но если сосредотачивалась, то чувствовала интересное сочетание стихийной магии с рукотворной. Эти двое были не новички. В качестве оружия использовали нечто вроде воздушных бичей, снабженных заклинаниями. Боевые наставники на кафедре, где училась Энса, были достаточно старомодны и в основном опирались на физическую подготовку и элементарное односложное оружие. Здесь боевое искусство было на другом уровне, и сама Энса едва-едва успевала уловить моменты ударов и разглядеть их последствия. Первых два подобных боя она посмотрела с открытым ртом, иногда спрашивая объяснение у Сагана. Потом... Анна заскучала и отвлекла обоих, втянув в общую беседу. Было уже заполночь, когда основные поединки закончились. Теперь выходили новички, а мастера порой давали короткие уроки. И Энса уже поглядывала в сторону изрядно набравшегося Джека, думая, возможно ли будет его как-то уговорить идти домой. Ей было страшно даже начинать разговор. Вон как Джек недружелюбно прищурился, поймав ее взгляд. Энса поспешно отвернулась. «Всем доброго вечера!» К их столику подошел белобрысый, растрепанный мастер боя и небрежно оперся о край стола. Его белая рубашка была расстегнута до середины груди, волосы на лбу слиплись от пота, но на широком круглом лице сияла дружелюбная улыбка. «Эй, Саган!» — окликнул парень. «Не хочешь выйти?» Ребята спрашивают, ты бы показал чего? Нет, извиняюсь, покачал головой Саган. У меня гейс на закрытые помещения, ты же знаешь. Ну, как хочешь. Не обижаясь, пожал плечами парень и перевел светлые веселые глаза на девушку. А ты Энса, да? Меня Клен зовут. Ты не хочешь выйти на ринг? Я тоже фехтую, а Джек говорит, что ты просто звезда. Энза в ужасе посмотрела на него, щеки вспыхнули от неожиданного и от чего-то не совсем приятного комплимента. Нет, простите, промямлила она, опустив голову. Нет, я не фехтую». Да ладно, Джек нам рассказывал про амфисбену. Ты ее уложила за несколько минут. Это ж амфисбену. Я что-то еще днем видел, круто. Давай, покажи, это тут в обычае». «Ты новенькая!» Он мягко, но настойчиво потянул ее из-за стола за локоть, не переставая болтать и рассыпать обаятельные улыбки. Энса, пытаясь вежливо отделаться, перестать привлекать внимание и ни в коем случае его не обидеть, все бормотало, что с людьми она не дерется, извинялась и просила отпустить. Оказавшись совсем рядом с невидимым барьером, растянутым между четырьмя металлическими пирамидками на полу, она поняла, что, несмотря на все протесты, стоит у самого ринга. На них все глазеют и ждут. Энса в отчаянии посмотрела на того, кто ей казался последним средством спасения. «Джек, я не могу драться, но скажи!» Джек не ожидал, что она обратится к нему и скривился в ответ – Да и девица рядом с ним захихикала, подлив масло в огонь. Хватит выпендриваться, раздраженно сказал он. Что ты там мямлишь? я не понимаю совсем. Ты мастер боя, ну вот и покажи им. А может Джек, ты нам приврал про нее, и ничего-то она не умеет, мяукнула девица и гадко улыбнулась. Девочку жалко, ну что вы к ней пристали? Да какого беса? — огрызнулся Джек. — Все оно может, только думает про себя много. Энца вскипела, наконец, оттолкнула руку к Лена. — Мне нельзя драться с людьми, — упрямо повторила она. Она бы еще сказала, что пойдет отсюда к бесам собачьим, но, к сожалению, скорее всего, оно бы так и вышло. Именно что к бесам, потому что где живет Джек, она еще не помнила. Да и ключей, разумеется, у нее не было. Порой излишняя рациональность и осмотрительность портили весь возможный драматический эффект. «У тебя гейс?» — предположил Саган. Их обычно давали более сильным магам, если они могли представлять угрозу окружающим, и в гейсах этих давно уже не было ничего от легенд. Просто записанный в личном деле запрет. «Нет, у меня никаких гейсов. Сумрачно ответила Энса, и тут же подумала, что надо было соврать. Да ты не бойся, попробовал ее утешить клен, неверно поняв причины ее отказа. Мы тренировочные возьмем, вон у ребят есть. Он помахал кому-то рукой, и к ним скоро принесли пару грубо сработанных мечей с рукоятками из металла и текстолитовыми лезвиями, выкрашенными серебряной краской. Да нет же! «С отчаянием», — сказала Энса, — с тревогой чувствуя наворачивающиеся слезы. «Ну, давайте я вам для примера... Мне правда нельзя с людьми». Она огляделась и показала пальцем настоящую в углу пару барных стульев. «Можно вон тот стул? Я на нем покажу». Их небольшое представление уже давно привлекло всеобщее внимание. Хозяин клуба кивнул официанту, и тот подтащил стул к Энсе. Девушка взяла оба меча из рук клена и попросила его отойти подальше. Мне нельзя драться с людьми, понимаете? повторила она, глядя и на клена, и на тех, кто сидел вокруг. Я не могу фехтовать, они просто все разрежут. Малыш, клинки тупые совсем, озадаченно отозвался Клен. Ты посмотри, там даже скос не сделали к краю, они толстые и тупые. Вместо ответа Энса взмахнула обоими клинками и изящно провела уже знакомый Джеку прием, имитирующий ножницы. Совсем тупые лезвия прошли сквозь высокий металлический стул, словно сквозь масло. Мгновение все молчали, потом взорвались. Она чары навесила, режущие. Не было чар, курица. «Стул, стул-то, посмотрите! Может, просто проникающие чары?» «Говорю, не чары, я же чую!» «Чуешь ты, как же!» «Ребят, ну стул-то покажите, что с ним?» Несколько магов метнулись к несчастному барному стулу, который оказался разрезанным как по нитке и держался еще только каким-то чудом. Стул разъяли на несколько частей и возбужденно разговаривая начали рассматривать периодически высказывая одобрительные комментарии Энце. У и мечи отобрали, осмотрели, обнюхали, но ничего не нашли. Девушка бормотала, пыталась объяснить что это ее врожденная способность, связанная со стихийной компонентой. Но ее не слушали, перебивая. «А если бы из металла было, разрезала бы?» «А если просто палкой?» «А как ты дома ножом режешь? Стол не прорубаешь?» Восхищенный Клен, не переставая, повторял. «Как же круто, малышка, как же круто!» обнял ее за плечи и пытался дотащить до своего столика, чтобы выпить за нового офигительно крутого мастера боя. Энса устало отнекивалась и пыталась выскользнуть из его захвата, что было достаточно проблематично. От запаха перегара ее начинало подташнивать. Помощь пришла сразу с двух сторон – Донна остановил Клена, лишь положив ему на плечо широкую ладонь и смерив очень внимательным взглядом. Но когда оробевший Клен откашлялся и отодвинулся от Энсы, рядом с ней появился Джек. «Ну, спасибо, ребят!» — небрежно бросил он. «Рад был повидаться. Нам пора идти». Энса заморгала и на ходу помахала рукой Донна и остальным, пока Джек тащил ее за локоть сквозь толпу к выходу. «Пешком пойдем», — невнятным от выпитого голосом сообщил он. «Тут недалеко». Прохладный ночной ветер освежил ее горящие щеки. Стало немного легче. Но обида все равно осталась. Хорошо, что они уже написали то заявление. Теперь только дождаться, когда подвернется другой возможный партнер. И ходить больше с Джеком никуда не надо будет». Джек продолжал держать ее за локоть, широко шагая и вынуждая Энсу практически бежать, чтобы успеть за ним. Хоть шел он и уверенно, но по какой-то очень сложной траектории. Энса пару раз попала в лужу из-за этого и кое-как высвободила руку. Пока они сидели в клубе, прошел короткий ливень, и теперь черный асфальт блестел под их ногами, отражая свет фонарей. Джек на ходу прикурил и заметил. Так тебе с людьми драться нельзя. Почему сразу не объяснила причину? Ты совсем с людьми не драться, а разговаривать не умеешь. Оскорбленная Энса засопела, пытаясь придумать достойный ответ, который бы показал, как этот самый Джек не слушать, не объяснять не умеет. Джек тем временем остановился. Знаешь что? Давай уговор. Неожиданно сказал он. Поделим обязанность. «Ты разбираешься с чудовищами, а я с людьми за нас обоих. Пойдет?» Энса молчала, моргая. «Хорошо, что темно», — подумалась ей. «Не видно, как она покраснела». «Да», — сказала она. «Да, пойдет». Жалко, что на утро он может и не вспомнить об этом разговоре.